Глава двадцать вторая Оборотень огляделась. Они стояли на небольшой каменной площадке, от которой вниз шли ступени. Они терялись в узком колодце подземного хода. Пантера первая решилась спускаться, отдав свою судьбу неизбежности. Рен последовал за ней, всю дорогу недовольно ворчая и оскальзываясь. А призрак? У девушки на этот счет не было сомнений, он где-то рядом. В любой миг она может услышать знакомый голос или ощутить бесплотное касание на своем теле. В последнее время призрак все чаще удивлял возлюбленную, а порой служил чистым спасением в гиблой ситуации. Юная воительница постепенно расслабилась, уповая на него. Ступени закончились каменной плитой, с которой открывался чудесный вид. Странники остановились с открытыми от изумления ртами. Перед ним раскрылся во всем своем суровом великолепии огромный подземный город. Все дома, мосты, храмы, мастерские были высечены из белого с серебристыми прожилками камня, Куполообразная крыши церквей, арки, покрытые изразцами, стройная колоннады жилых зданий. Все казалось монолитом, ожившим по воле великого художника, что не пожалел целой скалы ради высокого искусства. Несмотря на то, что город лежал глубоко под землей, здесь было светло, как днем. Прогуливаясь по четким и прямым, как стрела, улицам города, пантера поняла. Сам город источал свет, ясный и полновесный днем, и легкий, кисейный, чуть приглушенный ночью. Девушка была очарована. «Слушай, сестренка, мне здесь не нравится», — сказал Рен и кивнул на молчащие дома. «Тихо. Народу никакого. Вымерли, что ли?» Пантера засмеялась. «Эх ты, голова бедовая. Да кто тут будет? Этот город специально построили, чтоб люди смогли дольше продержаться при осаде. Я нашла семь складов. В трех из них когда-то хранили зерно, соление, варенье. Столичные жители прятались и пережидали здесь войну. Не думала, что мелкие людишки такие изобретательные. Чистые кроты. «По-прежнему ненавидишь людей?» Хмуро спросил Рен, глянув на пантеру из-под лобья. Что ты? Скорее констатирую факт. Люди в любом случае стоят на несколько ступеней ниже оборотней. Рен отвернулся. Тебя что-то еще беспокоит? Девушка развернула обратно к себе. Да, нигде нет воды, ни капли. Вот это уже скверно. Город принадлежал плазме, раздался тихий голос призрака воина Луны. Поэтому и нет воды. Огонь, как вы знаете, ее не любит. «С чего ты взял?» — скинулся Рен. Он еще не привык общаться с пустотой, и поэтому частенько в разговоре с призраком переходил с защиты на нападение. А теперь я расскажу, что видел. В храмах — алтари священного огня, в кузницах — амулеты плазмы. Они жили здесь, скорее всего, по обоюдному согласию с королем людей. «Помните легенду о розах?» — задал сакраментальный вопрос призрак. Рен согласно хмыкнул, желая показать, что кому как не ему знать древние тайны. «Так вот», — продолжил Лунный, — «именно народ плазмы приютил царевну Вителлю после нападения оборотней». Спаситель человечества бросил неприязненный взгляд на пантеру. Девушка смотрела на него с прежней улыбкой превосходства. Призрак, не замечая настроения друзей, углубился в древнюю историю. «Видимо, в качестве благодарности царь людей позволил огненному народу основать свой город под его столицей Всеславией. И куда, по-твоему, испарились пламенные ублюдки? Мы сидим в их норе битый час, и хоть бы кто нос показал!» «Малыш, тебе, как всегда, не хватает у Мишка, чтобы хоть немного им пораскинуть!» Пантера держала марку циничной стервозины. «После войны, лишившись союзников, они вернулись на свои огненные острова. Неужели непонятно?» Еще раз обойдя город, трое странников пришли к печальному выводу. Воды действительно не было и в помине, лишь мерцающая пыль в домах, лишь сияющая стены храмов и гробовая тишина. «Может, вернемся в замок?» — нерешительно предложил Рен. «Ага, и сразу окажемся в лапах у бандитов, или того хуже, оборотней!» Пантера ходила мрачнее тучи. Резкий клинок речей уже не резал слух. Измотанные и томимые жаждой путники вернулись к уходящей ввысь лестнице. «Кто полезет?» — спросила пантера. Слегка кружилась голова, а перед мысленным взором плыло великолепное пиво в деревянной кружке с резной ручкой, вино в изогнутой бутылке с ольвиной сургучной печатью. Ах, как играло это вино в бокалах при мерцании свечей! Пантера вовремя остановилась — «Еще немного, и ей придется с ностальгией вспоминать о князе, который с недавних пор стал ее врагом». На душе стало противно, словно ей пришлось нечаянно проглотить гусеницу. «Я иду», — сказала девушка и решительно ступила на первую ступеньку. «Ждите меня внизу», — распорядилась она и начала быстро подниматься. Застучали подошвы ее сапог, посыпался песок на голову Рена. Братец с нетерпением ждал сестрицу, однако ее долго не было. «Порядок, мы в ловушке», — сказала она, спустившись. «То есть как?» «А так, дверь завалила, мы замурованы наглухо, как в могиле». «Что ж, склеп у нас просторный, места на всех хватит», — пошутил Рен, только вот никто не засмеялся. «Я не могу, я устал», — и он сел у самого изножья лестницы. «Посидим немножко и пойдем искать выход, ведь и огненные иногда выходили на поверхность». У Пантеры еще хватало оптимизма, но ее силы были на исходе. Она опустилась рядом с названным братцем и облокотилась на ступеньку. Призрак запаниковал. Его спутники не подозревали истины. Город вел с ними борьбу, он выживал их. Пройдет пара часов, и Призрак Лунного найдет здесь два задохнувшихся от духоты, умерших от дикой жажды, трупа. «Идти искать выход в одиночку?» Призрак Лунного устроился рядом с Пантерой. Она вздохнула, почувствовав прохладу морского бриза. Лунный делился с ней воспоминаниями, которые причиняли ему боль, но он согласен был перетерпеть, лишь бы дать ей хоть каплю живительной влаги, пусть даже в мыслях. Призрак смотрел на город. Он зарделся, как от лучей восходящего солнца, заиграл тысячами брызг, дразня своих жертв. Дома, беседки, храмы поплыли в огненном прибое. Волна обжигающего пламени вот-вот дотянется до двух фигур на ступенях. Лунный, повинуясь наитию, вышел вперед и обратился к теням города. Души тех, что жили здесь века назад, вздымались к невидимому небу языками гигантских костров. В них, как в раскаленных зеркалах, плыли неясные образы – лица, глаза, губы. Они шептали гневные слова ненависти на сотни наречий, и звук их бестелесных голосов был подобен шипению морского прибоя. Воин Луны поднял руки в жесте мира и заговорил с ними. Диалог мертвых недоступен живущим. Лунный слышал, как за его спиной что-то испуганного пил Рен. Пантера сыпала отборными ругательствами, не стесняясь в выражениях. Призрак знал, они видят грандиозный пожар, готовый поглотить их и не мог успокоить друзей. Души ушедшего народа внимали ему, ловя каждое слово. — Смотри, смотри, братец, огонь гаснет! — чтобы их темный взад поцеловал! Лековала пантера, не пояснив, однако, к кому относится последняя фраза. «Точно, вот чудеса!» — радовался, как ребенок Рен. «Конечно, пожар затухает», — вступил в разговор лунный. «Я беседовал с душами живших здесь. В городе оставлена ловушка на оборотни. Поэтому любой пришелец из их племени обречен на гибель. Мне с трудом удалось отговорить их, я рассказал, что среди нас человек». «А как же иначе?» — с чувством собственного достоинства вставил Рен. «Я не просто вам, крестьянин рядовой!» «А спаситель человечества!» фыркнула пантера и, не удержавшись, расхохоталась. Наглый мальчишка демонстративно не заметил обидного смеха сестренки. Его взгляд блуждал по сторонам, пока не замер прикованный к одной точке. Стена сочилась влагой. Тонкая извилистая дорожка бежала по неровной каменной поверхности и капала на гранитную площадку прямо у ног Рена. Живительная вода оказалась совсем рядом. Парень едва не завопил от восторга. «Пантера, призрак, мы спасены!» — кричал он, пытаясь поймать в ладони хоть каплю драгоценной жидкости. «Подожди!» — пантера отвела его руки от капели. Рен уже хотел вспылить и не успел. Капли участили свой бег, затем в мелкой луже возник нежный облик юной девы. И новое чудо — бисеринки воды сложились в оживший портрет незнакомки. Хотя Рен первым узнал ее. «Спасительница смерцающего моря». И пантера подалась вперед, признав девицу из таверны в приграничном поселке. Она же посетила ее в пламенеющем замке. «Таин!» Братец хотел радостно обнять подружку, но пантера удержала его. «Как и зачем ты здесь?» «Твои вопросы, как и ты, не меняются», — улыбнулась водная. Волосы бусины не спадали до пояса, голубые глаза казались кусочками неба, тонкие губы улыбались. — Я же говорила, обожаю тайны и приключения. С вами я нахожу и то, и другое. Есть чем нервишки пощекотать. Проникаю в склеп огненных с опасностью для жизни, чтоб только вытащить вас на свет божий. — Ты знаешь, где выход? — загорелись глаза у пантеры. — Идем за мной, — скомандовала водная, и путники без слов подчинились ей. — Стоп, так дело не пойдет, — Рену прямо остановился. — Ты водная, а значит, должна знать, где вода, так? «Я делаю правильные выводы. Мы от жажды подыхаем. Хоть глоток воды можешь обеспечить?» «Извини, не подумала», — смешалась водная. Наклонилась, зачерпнула пригоршню песка, легко, как в толще морской, подплыла к уличному жертвеннику со священным огнем. Ее спутники ахнуть не успели, когда рука девушки нырнула в пламя, а в следующий миг в ней, совершенно невредимой, оказалась стеклянная чаша с рисунком огня. Водная подняла руку к чаше, и в нее из пальцев, ладони, всего естества девушки брызнула вода. Легко, как струя из родника, водная наполнила сосуд и подошла к Рену. С улыбкой протянула чашу. «Пей, не бойся. Чище и слаще воды не найти во всем мире. Настоящий источник мы найдем, но этого придется подождать». Рен с опаской пригубил серебристую влагу из причудливой посуды водной. Удивительное дело, вода действительно оказалась свежей, живительной и замечательно вкусной. Утолив жажду, он протянул чашу сестренки. Пантера допила волшебную водицу и вернула сосуд Тайин. Оборотень готова была расцеловать нежданную спасительницу. Юная воительница чувствовала небывалый прилив сил. Тайин легкомысленно хряпнула прекрасную чашу об угол дома и махнула остальным не отставать. Им пришлось еще раз обойти весь город из края в край, пока, наконец, водная не остановилась у монолитной стены, в которую упирался последний из домов. «Прислушайтесь!» Девушка подняла руку, призывая к молчанию. «Где-то вдали, за камнем и землей, несла своей воды река». «И как теперь?» — не унимался Рен. «Отойди и не мешай человеку работать!» Пантера оттащила братца от водной. «Не видишь, она занята!» «Как же, человек!» Пробурчал обиженный братец. Бурдюк с водой, а не человек. Водная углубилась в свои пасы и манипуляции. Жительница морских глубин звала воду. Она приглашала реку навестить город. Глянька, услышала». Да нельзя изумленно протянул Рен. И впрямь река сама пожаловала к несчастным узникам. Сначала тысячи ручейков покрыли своей паутиной земляную гору стены. Затем ручейки слились в один и на глазах людей он размыл мягкую породу. Все больше и больше образовывалось в стене дыр и тоннелей. Река возвращалась в свое русло по новому пути. «За мной!» – скомандовала водная, и первая шагнула в узкий проход. За ней шла, согнувшись под низким потолком пантера, следом хлюпал по воде Рен и замыкал отряд «Призрак», которому нипочем были все трудности передвижения живых. Река пребывала. Сначала она облизывала ступни путников, потом поднялась до щиколоток, мягко и весомо коснулась плеч, проход тем временем расширялся, расступались стены, город отпускал своих жертв. Когда идти стало не в моготу, а вода сомкнулась у шеи, путники превратились в пловцов. Пантера возблагодарила свою старую бабку и ее бесценные уроки в пруду у замка. Как тогда маленькая киса отбивалась, надеясь пропустить нелюбимое занятие? Сколько раз убегала, пряталась, притворялась больной?» К счастью, княгиню-львицу не так просто обмануть, и тогда юную мерзавку учили плавать, как учат собак. Двое слуг с размаху кидали девчонку в воду и уходили. Захочет жить – выплывет. Прошло время, и киса могла переплыть реку на спор, хотя на подобные безумства не решались даже взрослые оборотни. Пантера плыла за водной, стараясь не потерять ее из вида. Это было трудно. Мечи доспех тянули вниз, и все-таки оборотень отчаянно двигалась следом за новой союзницей. «Что за блажь водяной девчонки?» — думала она. «Неспроста все эти интриги и спасения. Она чего-то добивается. Если ее цель — благорасположения князя Льва, она промахнулась, готова поклясться. Князю сейчас глубоко наплевать, живая или умерла». Река разлилась вширь, оставив земляные норы позади. Отчаянное болтыхание рядом убедило пантеру, что названный братец рядом, и он не заплутал в подземном лабиринте. О том, как преодолевает водное пространство призрак, девушка даже не задумывалась. Впереди замаячила легкая суденушка, каких юной воительнице еще не доводилось видеть, остроносая, солнечного дерева создания с нравом породистого скакуна. Водная первой достигла лодки и сноровисто забралась в нее, как будто лошадь оседлала. Оборотню даже показалось, что лодочка обрадовалась появлению хозяйки. Таин склонилась за борт и протянула руку пантере, помогая ей забраться на борт. Следом, здорово раскачав лодку, забрался Рен. «Призрак?» – мысленно спросила пантера и услышала знакомый шепот. «Я хожу по воде». Успокоившись, воительница устроилась на баке и принялась выжимать волосы. Водная окинула взглядом спасенных. «Все здесь? Прекрасно. Сейчас остановлю реку». Ни к чему нам портить город соседям». С этими чудными словами девушка зачерпнула рукой воды из-за борта, прошептала несколько слов и выплеснула ее в реку. Маленькие вспышки, подобно светлякам-ходункам, забегали по поверхности воды, выписывая целые созвездия. Потом, зависнув на миг в пустоте, ахнули вниз и в стороны. В толще реки рассыпалось разноцветие огоньков. Пантера, Рен и даже призрак завороженно наблюдали за колдовством водной. «Я отправила Светляков в город, чтобы закрыть проход реки, пояснила девушка и вставила весло в уключины. «Слушай, а почему у твоей лодки нет якоря?» — спросила пантера, припомнив странное поведение суденышка. «Ничем за дно не держится, а стоит на воде, как вкопанная». Водная расхохоталась. «Да она заговоренная!» — отсмеявшись, выговорила она. Воительница почувствовала себя оскорбленной. Она чуть не зарычала от обиды, но вовремя сдержалась. «Конечно, неприятно, когда над тобой смеются, но вдвойне глупо обижаться на веселую водяную девчонку, не о придворном этикете». Пантера отбросила мокрые волосы на спину. «У тебя есть сухие одеяла? – спросила она Наутаин. «Вот, грейтесь». Водная извлекла на свет божий два легких пледа. До поры до времени они лежали в большом сундуке на дне лодки. Пантера укуталась до носа в пушистое покрывало. Рен, продрогший не меньше ее, дрожал, как собака под проливным дождем. Второе одеяло пришлось как нельзя кстати. Водная села на весло. «Обсохните, присоединяйтесь, я одна вас не вытяну», предупредила она, и лодочка снялась с места. Дневная звезда в бездонно-голубом небе была ослепительно ярка. Река смеялась бликами, а по берегам плыли совсем еще зеленые кусты купальницы, цветущие вереи с мелкими синими цветами, отчего казалось, что деревья окутала небесное облако. «Видимо, природа сошла с ума, и весна вернулась», думала пантера, приналегая на весла. Рядом трудился Рен. «Ничуть», — слух ответила на ее мысли водная. «Просто мы плывем мимо вечного леса, а здесь царит весна. Пусть за его границей стужа и морозы тут не увидишь и снежинки». «Ты читаешь мысли?» «Иногда», — чуть смутилась водная и поправила руль. Лодка сделала рывок вперед, удачно миновав борливый поток. «Ну, конечно!» — возмутилась своей забывчивости пантера. «В этом самом ненормальном лесу замок моего любимого старого друга Орла. Вот, кому надо в гости наведаться!» «Ты что, совсем сбрендила, сестренка?» — возмутился Рен. «И даже забыл на миг о Соскучилась по своим родичам? Забыла, с какой радостью они ждут твоего возвращения?» «Не ори!» одернула его пантера. «Я ничего не забыла. Просто ты не знаешь Орла. Он единственный, кому можно доверять. Старик не выдаст нас князю. Да еще, может быть, сообщит кое-что ценное для нас. Оцени сам». Орел участвовал в той войне двадцать лет назад. Именно он со своими войсками брал столицу людей и... Пантера осеклась, наткнувшись на полный скрытой ярости взгляд брата. «Тихо, тихо. Мы воевать не собираемся». И если тебе все же стукнет дурная мысль в башку, я первая тебе кишки выпущу. Договорились?» Рен отвернулся. Водная с издевка в уголках губ наблюдала за их перепалкой. Она уверенной рукой направляла курс солнечного кораблика, не забывая при этом следить за своими пассажирами. И тут в диалог вмешался призрак. «Пантера, любимая, Рен, друг мой, я понимаю ваши чувства и даже разделяю их». «Скажите, почему прошлое стоит между нами, не дает сблизиться по-настоящему? В конце концов, воевали наши родители, мы и другое поколение, вы. Я, когда был жив, тоже был одним из вас», — добавил тише призрак лунного. Повисло молчание. «В детстве были всегда вместе», — с ностальгией вспомнил Рен. «Да и сейчас в одной лодке, что ж теперь делить?» Не заметив каламбура, продолжил он. Пантера и водная переглянулись и расхохотались. Рядом тихо смеялся призрак. Рен, не поняв всеобщего веселья, недоуменно таращился на приятелей. «Вы чего? Я что-то не то сказал, да?» Его нелепая физиономия и попытки исправить положение только послужили новому взрыву хохота. Отсмеявшись, пантера вытерла выступившие слезы. «У меня появилась замечательная идея! Остановиться и перекусить! Кто за, поднимите руки!» Затем были распакованы котомки с провизией, предусмотрительно заготовленные водной и все с превеликим удовольствием утолили голод. Таин подчевалась недю со своего стола. Копченая рыба, креветки, морские раковины, в которых скрывались скользкие моллюски, салат из водорослей и великолепный освежающий напиток из плодов дерева эова, обычно растущего по берегам рек. Несмотря на то, что пища была незнакомой, и Рен, и Пантера оценили старание водной. Сама хозяйка провианта без стеснения запихивала в себя большие порции морского урожая. До самого заката путешественники плыли вниз по Великой реке. Лишь когда на небе замаячило тройка лун в окружении вспышек звезд, они причалили к берегу. Водная по своему обычаю заговорила лодку и нырнула в речную волну, остальные развели костер, чтоб немного согреться. Рену не спалось, он шевелил угли костра и смотрел на звезды, думая о своем. — Да чего они красивые, — сказал он, мечтательно подперев голову рукой. — Ты о звездах? Пантера скептически покачала головой и зевнула. «Любимая, я не подозревал, что романтика тебе настолько чужда», сказал призрак, и девушка почувствовала на плечах его руки. Мягко надавив, воин Луны вынудил Пантеру прижаться к нему. Она смотрела в огонь и чему-то улыбалась. Ей было безумно хорошо в бесплотных объятиях призрака. «Расскажи о каком-нибудь созвездии», попросила она. «Изволь», согласился ее возлюбленный. Посмотри он туда, где сияют пять ярких звезд. Их рисунок напоминает вытянутый крест. Это созвездие Рос. Тех самых? Уточнил вмиг заинтересовавшийся Рен. Да, а история их такая. В далекий и ненастный день, Когда земля была юна, Упала, как проклятие, тень, И не было у горя дна. Оплакал царь, милую дочь, Она пропала средь лесов, И скорбь не в силах превозмочь Он к другу шлет своих гонцов. Ему ответил мудрый князь, «Не рвите сердце, слезы прочь, он сам пойдет, не побоясь, искать его родную дочь». Песня «Розах» длинная, расскажу вкратце. Легендарный князь-певец отправился сам на поиски пропавшей царевны. Со своим отрядом он прошел полмира и вступил в вечный лес, где и нашел Виттелию. Правда, перед этим он спас ее от дикого зверя, а потом привел к своему костру. Здесь князю была явлена чудесная лира, подарок самого леса. Неожиданно на лунных напали оборотни, перебили воинов князя, а его самого и царевну приволокли к своему повелителю, которым в ту пору был летучий мышь-вампир. И здесь, после лиры, произошло второе чудо. Князь своей песней смягчил жестокое сердце оборотня, и вампир отпустил своих пленников. В ту же пору был заключен договор между оборотнями и лунными. Легендарное соглашение о равноправии сил и запрещении нападения на людей и друг на друга. Князь очень полюбил Вителию, и вскоре она стала его женой. У них родились два сына. Один правил в княжестве лунных, второй стал родоначальником новой династии в королевстве Всеславия. Перед свадьбой в подарок молодой жене князь-певец преподнес куст роз. Неприметные лиловые цветы, но стоит им омыться светом приблудной луны, как они меняют цвет. Алая роза раскрывает лепестки, белая скромно сжимает бутон и черная качает траурным цветком. «Вот их мне и надо», — подпрыгнул Рен. Сказание гласит, что розы земные отразились на небе и стали розами небесными. «Красивая легенда», — вздохнула пантера, любуясь ярким созвездием. А еще говорят, что розы способны открывать двери в другие миры. Согласись, сестренка, это уравняет наши силы. К тому же певец подарил розы своей жене, а она была человеком. Значит, как наследники, мы, люди, имеем права на чудесные цветочки. Я прав? — Как здорово рассуждаешь, прям завитки берут, — равнодушно бросила пантера. — А такой вариант, что розы могут быть у лунных, тебя не устраивает? — Исключено, — убежденно сказал Рен. «Во-первых, цветы — подарок, и поэтому должны быть у того, кому подарены». «Но ведь в замке людского короля их нет?» — перебила его пантера. «Хорошо, слушаю, что во-вторых. Во-вторых, старейшина нашего села видел самого короля и точно знает от него, что волшебные цветочки растут во владениях людей. К сожалению, король и вся его семья погибли во время войны, а более никто не знает, где найти розы, в чем и главная заковыка всей моей миссии». Так в какую сторону двигаем, братец? Ты ведь знаешь, я ищу с тобой розочки-цветочки с одной целью — найти свидетеля, готового подтвердить, что я прирожденный оборотень, дочь своих родителей, в чем я сама никогда не сомневалась, и доказать Льву, как он был несправедлив со мной. Пока что сплошные провалы. Я устала чувствовать себя проигравшей стороной. Давай взглянем на карту. Она у тебя в порядке после речного купания? Да что с ней случится? с важной нотой в голосе, как заправский хозяин, сказал Рен. Карты действительно не пострадали. Все это время они покоились, свернутые в трубочку в кожаном футляре, который посланник людей таскал на поясе. Мальчишка очень гордился своей предусмотрительностью. Он мог потерять на поле боя меч, лишиться взятого в дорогу провианта, но самое дорогое – карты – всегда были рядом. Рен развернул свою драгоценность на коленях. «Сейчас мы где-то здесь». Он ткнул пальцем в точку на карте. «Вечный лес, где когда-то заблудилась человеческая принцесса. И огненная гора!» Пантера разглядывала мелкие значки на пергаменте. «Куда нам теперь плыть?» «Смотрите, замок орла всего в дне пути отсюда. Прозрачная рука призрака поплыла над картой. Можно наведаться к старому оборотню. Пантера права, он действительно может помочь». Девушка хмыкнула, вспомнив что-то. Потом есть шанс навестить барона Уэмби. Он единственный из старой человеческой знати, кому удалось выжить с тех давних пор. Пантеру приковала к себе рука воина Луны. Зеленоватое свечение, источаемое ею, было пугающе притягательным. В один миг воительница даже уловила блеск знакомого перстня на призрачном пальце. «Теперь, думаю, решено?» — подвел итог Лунный. «Идет», — неохотно согласился Рен. Ему жуть, как не хотелось идти навстречу с очередным оборотнем. Но чем нечистый не шутит, вдруг и правда повезет, и его, человеческого шпиона, не зарежут на пороге. Парень вздохнул и начал сворачивать карты. Кому первому стоять у костра? Тебе. Пантера поудобнее устроилась на расстеленном плаще. Ну уж, дудки, я умаялся сегодня, как стадо волов на пашне, да еще всю ночь стоять, не смыкая глаз. Лучше ты, сестренка, сиди тут у костерка и охраняй мой сон да еще и мошек отгоняй, а то кусаются больно собаки. «Больше ничего не хочешь?» – спросила Пантера, и эту ее на Рену захотелось сжаться в комочек и стать невидимым. «Я ложусь спать, если утром мы не проснемся, твоя вина». И, укрывшись пледом, захваченным с лодки, она спокойно закрыла глаза. «Не спорьте, глупо ругаться, когда есть сторож, которому не нужен сон. Я охраню вас от всякой напасти». Пантера спала, но сквозь сомкнутые веки она будто воочию видела призрака, неспешно прохаживающегося вокруг костра. Светло-зеленый силуэт молодого мужчины излучал спокойствие, боль и тоску. Оборотню захотелось крикнуть ему, позвать, но язык прилип к небу, стал тяжел и неповоротлив. Дорогая тень уходила, растворяясь в сизой дымке сна.